Глава первая. Прогулялся, но выжил. Уф, наконец-то закончились бетонные работы. Сделал сам замесов в бетономешалке. Теперь можно отдохнуть. Достать пивка холодного из холодильника. Благо купил разрывного в магазине, когда ехали из города. Тихо-тихо сесть на любимый диван поближе к телевизору. И попросить супругу нарезать немного закуски. Много не надо, потому как с пивом много еды — это уже перебор. И совсем не в тему и, наконец-то, расслабиться. Но, увы, пролет, размечтался. Еще есть большая черная проблема по прозванию Гром. Мой любимый шильной корс. И вот эта проблема уже требует идти гулять. Делать нечего, подрываясь из последних якобы сил, и бодро топаю на прогулку. Ну или он меня топает. Так что еле-еле его удерживаю на поводке, а без поводка весь прислежащий дачный район будет закошмарен. Радую только то, что пёс практически за забором, и прогулка предполагает, что певку не успеет нагреться. Уже вставая с дивана, успевая бросить взгляд на экран телевизора и услышать напоследок о какой-то суперзмее, которая якобы кучу народа покусала до смерти, и еще больше народу сгинула в неизвестности. «Володя!» — останавливает меня в дверях знакомый голос супруги. «Ну-ка надень чистую футболку и не позорь меня!» «Володя!» А это ваш покорный слуга, пенсионер, красный военный лед, ушедший на заслуженный пенсион в лихие девяностые, когда страна неслась со скоростью экспресса по рельсам окончательного развала к развитому рыночному капитализму, в котором не было места ни советской промышленности, ни совхозам и колхозам, ни армии. Даже простому народу там места не было. Все тихо и планомерно уничтожалось, а на смену заводам и фабрикам приходили рыночные развалы с китайским некачественным барахлом Бывшим тогда за счастье. Все и все продавалось и распродавались. В этом развитом капитализме можно было не платить зарплаты по нескольку месяцев, а если платить, то частями и по чуть-чуть. Вот и приходилось крутиться, как той белки, чтобы семья хоть как-то могла жить в то тяжелое для людей время. Хорошо хоть что, в конце концов, к власти пришел человек, сумевший остановить этот развал, посадить страну, как ту тройку или разогнавшийся экспресс. Жизнь начала потихоньку налаживаться. После того разгулы и вольницы, после разнуздности, тяжело наводить в стране порядок. Ничего, выживем. Не в первый раз. А теперь вот достраиваю свой дом, в котором мы с женой живем сейчас. Решили уехать за город, потому что надоела суета городская. Жена, Танюшка, продолжает трудиться на благо нашей стройки, а я в качестве бесплатной рабочей силы и мастера на все руки воплощаю ее и свои идеи в дело. Благо президент, правитель наш, пенсию воякам наконец-то дал более-менее достойную. Не сравнить с той, что была, когда я увольнялся. Хотя нам лету нам грех на жизнь жаловаться. Все-таки денежное, да и вещевое содержание у нас всегда было получше, чем у других. Вот так и живем теперь. Сын в городе, а мы в деревушке пригороде. И не жалуемся, потому что нравится. Строю все сам. И бетонный кирпич, и дерево, и отделка, как говорят наши друзья, руки золотые». «А все из детства. Сколько себя помню, то у дедов тихаря доски таскаю, что-то пилю, строгаю, а потом огребаю. То с отцом на даче трудимся. Почему огребаю? Потому что те же доски купить или, что точнее, достать, было практически невозможно. Да. Потом, когда уже постарше стал, пошел сначала в кружок моделизма на станцию юных техников и до училища так там и крутился. Даже преподавал после школы немного». Опыт и умения поднабрав. А по вечерам борьбой сам занялся в бывшем клубе «Альбатрос». Увлекся даже, начало хорошо получаться, призы по городу брал. Потом, правда, пришлось оставить это дело из-за шумов на кардиограмме, потому как собрался в училище. Зато по жизни очень пригодилось. Почему в бывшем клубе? Так снесли его, как те же заводы и фабрики. Да. А трудовой стаж у меня и пошел от той станции Благо раньше при Союзе это было гораздо проще, чем сейчас. А сейчас этот стаж никому не нужен. Пенсия-то военная, вся жизнь в армии. Но уж после армейских институтов можно трудиться почти на любом поприще, особенно если немного получиться по нужному профилю, и литературку соответствующую почитать. Отвлекся немножко. Надеваю белую футболочку, чистые тренинги и, диссонансом ко всему этому, потому что удобно, Резиновые галоши местной фабрики на войлочной стелечке. Брызгаю из баллончика противокомаринный спрей себе на спину и руки. И вперед, а то мой собуш уже поводок на зуб наматывает. Прохожу вдоль забора, и вот она, опушка. Соседей нет, дачников не видно, чужих собак тоже. Ни к чему нам лишние проблемы. И отпускаю поводок на все семь метров. Черная торпеда лихо тянет меня за собой по тропинке. Я даже местами перехожу на легкий бег, потому что на траве особо и не уперятся. Собош весит-то почти как я, так и тянет меня все дальше и дальше вглубь леска, а лес-то почти исторический. Там дальше еще и ручеек будет, когда-то в древние времена, бывшие солидной рекой, по которой ладьи ходили с зерном и рыбой. Вот так мы с ним и гуляем. Собыш все попутные кусты обнюхивает, метит то, что ему надо, и тянет вперед. Сделав свои собачьи дела, немного успокоившись, продолжает обследовать территорию в пределах свободы, даруемой брезентовым поводком. Чувствую, что уже пора поворачивать назад. Отмыхали где-то километра два с половиной, а то и все три по лесу. Уже глуше стало, комары так и вьются, паутина и сумрачно. Деревья пошли мощнее, да и певход дома может нагреться. В общем, пора на хаос, как говорят у них». «Вот сейчас дойдем до горелой плеши и разворот на обратный маршрут». Громчик метнулся вправо в папоротнике. Заполошно залаял, захлебнулся, пискнул и резко рванул ко мне. Поворачиваясь, мама дорогая, она... Змеюка полосатая и с гребнем каким-то на своей плоской черепушке. Не шипит, смотрит, но взгляд так и затягивает, до да голошиков пробирает. Хотя нет, военлетов, бывших-то военлетов не бывает, взглядом не пробить... Но забирает до жути. Да еще я змеюк с детства не люблю, хоть и вырос в Южном Приморье. Там-то этого добра хватает. Стою, глаз не отвести. Мощный рывок поводка и лечу куда-то в кусты. Удар, мрак, все. Руку кто-то дергает, да сильно так. Сейчас, сейчас, погодите. Страшно-то, как потерять сознание. Летунам на подкорку вбивают. С тобой может случиться все, что угодно, но при этом не вздумай в обморок упасть. Сразу прощаю, любимая летная работа. Опять рывок, и мягкий, горячий язык моей собаки слизывает страх. — Погоди, Громушка, отстань, дай оклематься. — Ёшкин кот, да меня ж хозяйка твоя теперь закусает. Смотри, что с футболкой-то стало. Была белая, стала серая, как в сказке. Глазами влево-вправо, вроде тихо все, можно шевелиться. Сажусь. Собыш наваливается сбоку, вроде как подпирает. Футболки совсем кранты. Тишина вокруг. Даже птиц не слышно, и деревья не шумят. Стоп, деревья. Деревья-то совсем другие, огромные какие-то дремучие, что ли. Стоят, мхом обросшие, даже пряди свисают. Опять же, как-то заросло все вокруг. Было же гораздо светлее и просторнее. Ну что, посидел-посмотрел, пора и вставать потихоньку. Голова сразу поехала, закружилась. Но вроде ничего, успокоилась. Облокотился на дерево, да и гром помог. Поддержал, подпер, стою вроде. Лесок-то на наш совсем не похож. Куда-то меня не туда занесло. Надо определиться, что там по сторонам, где там дом мой. Вроде надо нам на северо-восток топать. Вот и потопаем потихоньку. Голова проходит, и я начинаю осматриваться уже более основательно. Места совсем незнакомые. Наш-то лес мы с собакой от и до изучили. А собака моя все время рядом держится. Уже не лезет вперед и поводок не натягивает. Все страньше и страньше, как говорят. Вот еще и дорожки-тропинки пропали. Куда же мы попали? Руки начинают подрагивать. Спинной мозг уже включился и почил неладное. А главные мозги в голове еще стопорят. Ладно, тормознем и подумаем. Однозначно, лес не наш. Все остальное можно отложить на попозже, пока что-то не прояснится. И надо выходить на дорогу и к цивилизации. Так и узнаем, куда нас занесло. Вперед! После часа пробивания дороги через лесные джунгли, пришлось вспомнить о южное детство, в голове посветлело, и мысли, наконец-то, начали укладываться как положено и крутиться в нужную сторону. Очень уж не похож этот лес на наши пригородные леса. Больно дремуч и кондов. И опять же, ни троп, ни дорог, ни шумов цивилизации. Небо и то чистое, в нашем районе, где обычно самолетов как бык накидал. А в голове уже мысли крутятся подозрительные и как-то совсем не радостные, а даже очень наоборот. А каким им еще быть? Голоши от которых ноги за час ходьбы по бездорожью уже ноют, и футболка уже почти маскирующего цвета, и собака, грустно волочащаяся сзади. Пожалуй, собаку лучше отпустить. Толку больше будет. Отцепляю грома. Сматываю поводок и вешаю на плечо. Вперед, дорогу осилит идущий. Так и топаем потихоньку. Вверх-вниз, по ориентирам, чтоб направление не терять. И по моим прикидкам уже оттопали около пятерочки. Пора остановиться, отдохнуть, подыскать какой-нибудь родничок. Попить, посидеть, помыслить о высоком. Попробовать разложить переключившиеся по полочкам, так как мысли уже из головы выпрыгивают. Через часок набрели на ручеек в мелком овражке. Вот тут и остановимся, осмотримся. Водичка вкусная, ледяная, роднички по дну песочек гоняют. бурунчики крутят, красота. И к этой бы красоте какой-нибудь бутербродик. Так, на полбатона где-то. И колбаски докторской, соответственно. Да, мечты, мечты. Ягод нет, травок съедобных пока не видел. Птички щебечут высоко, кролик в руки не прыгает. Короче, попал, по самое не балуйся. Сижу, думаю, благо голова уже почти не болит и других патологий организма не наблюдается. Выводы на скорую руку рисуются плачевные. Хотя я же жив, значит, не все так плачевно. Еда. Да что-то все, желудки, да, желудки. Сейчас надо главное обмусолить, что, где и как. Первый и основной вывод такой. Попал, провалился, перенесся. Виновата в этом перемещении, похоже, та полосатая зараза. Дальше. А вот тут уже хуже, потому как книжки я люблю читать и читаю все, как говорится, что под руку попадется. И там правильному попаданцу, сверху или снизу, кому как больше нравится, сыпется много нужных и полезных для него плюшек, а тут полный писец, ничего. Я даже встал и в кусты заглянул. «Где там этот большой черный лакированный рояль?» Обидно, да, понимаешь. Пусто. И в голове тоже вроде ничего не прибавилось. По крайней мере, ничего не ощущается нового. Значит, делаем выводы. Я какой-то неправильный попаданец или, скажем так, нетипичный, невезучий. Хотя про бабушка надвое сказала. Я же жив. И вот тут меня и пробило наконец-то до самого донышка. Наконец-то до меня дошло в полной мере, что со мной произошло. Дома жена любимая, единственная, ждет с прогулки. Опять же ужин готов, опять и еде. А я тут неизвестно где. Почти что на бревне, хотя лучше было бы на Кипре. Там хоть теплее, и море опять же. А на море только дурак голодным останется. Из Кипра до дома хоть как-то добраться можно. Ёшкин кот, опять и еде. Что-то я задергался, за жену распереживался. Как она там, моя любимая? Представил... И так мне погано стало, что завыл я волчьим воем. Правда, негромко. Тихонько так, от безысходности и понимания ситуации. Собака рядом поскуливает, переживает. Тоже еще одна проблема. Кормить же надо. Пес ведь не охотничий ни разу. По легендам, боевой был когда-то в Древнем Риме. Ладно, жить захочет, да будет что-нибудь. Ну или я добуду. Вроде отпустила немного. Подуспокоился. Продолжаем думать дальше пока ничего не ясно. Просто тупо смиримся с попаданством и продолжим набирать информацию, а там уже и дальше осмысливать будем. Про жену, сына, дом лучше не думать пока. Отодвинуть. Тут ничего не сделаешь. Задвигаем эту рвущую боль в уголок души, если получится. Что на текущий момент самое необходимое для меня, ну и для собаки моей. Правильно, что-нибудь съесть. Ну или кого-нибудь. Еще разок осмотримся. По карманам пошаримся. Может, там что-то завалялось полезного или вдруг появилось. Да, надежда умирает последней. Ничего там не появилось. Отдел то чистенькое после стирки, а женушка моя по сердцу опять с железной лапой скребнула. Из карманов все повынимало. Что-то только минусы кругом. Но ведь и плюсы обязательно должны быть. Просто я их не вижу пока. Думаем, из плюсов тепло. Похоже, начало лета. Опять же ручей. Ручей. Что тут за ручей? Ничего так ручей. Вода уже мною опробована. Чистая, вкусная, холодная. На дне песочек. Роднички все так же бурлят тихонько. Песчинки болтыхаются, крутятся. И больше ничего. И еще что. Да самое главное, я жив. И если никто не постарается мне помешать, я выживу и вернусь. А если постарается, я ему не завидую. Так, дальше. Ни ножа, ни огня пока нет. А одежка пока сойдет, до ночи еще час-другой, поскольку если думать, что попал в то же время, откуда провалился, то сейчас должно быть часов восемь-девять вечера. И солнышко этому соответствует. Значит, надо готовиться к своему первому ночлегу. Пес так и сидит рядом, не мешает. Комаров только крокодилей пасть угоняет, что удивительно. Его уж на месте больше десяти секунд было не удержать, А тут как подменили собакина. Думаем дальше. Ночевка. Ночевка это однозначно, понимаешь. Ночевать придется где-то повыше, на верхотуре. Так, на всякий случай. Надо дерево быстро подыскать, пока еще светло. А когда тут темнеть начнет, неизвестно. Встаем и вперед, ищем подходящий вариант. Спустя минут сорок-пятьдесят поисков, недалеко от ручья нахожу то, что мне подойдет. Метрах в четырех от земли большая развилка. Дальше дерево, видать, было надломленное и закрутилось винтом. Можно забраться и полусидя переночевать. Однако быстро темнеет. Командую собакину гулять и лезу наверх. Тяжело-то как, все-таки уже за полтинник перевалило. Ничего, вспомнил свое босоногое детство. Забрался, уселся, можно подремать. Утро вечера мудренее. И как птицы спят на ветках. У меня вот совсем не получается. Ветка твердая какая-то попалась, однако далеко не матрас. Все мое сиденье или седалище затекло. Опять же холодно, и мысли никак из головы не выкинуть. Мечутся по кругу. Жена, сын, дом, попал, и что делать? Собака молчит. Хоть бы раз тявкнула. Хотя хорошо, что не тявкает. Значит, сидит тихо кругом, что опять же странно. Все ж таки лес-то дремучий. Где хоть живность какая-нибудь? Хотя хорошо, что живности нет. Любая маломальская агрессивная живность сейчас была бы явным перебором. Лучше с этим завтра будем разбираться. Вот так и проходит самая темная часть ночи, почти беспрерывное ерзание на ветках, писк вездесущих комаров, тревожные мысли по кругу и нетерпеливое ожидание скорого рассвета. Для чего? А чтобы быстрее определиться. Наконец начинают чирикать что-то свое птицы. Между деревьями попался белесый туман, и предутренний холодок согнал меня с дерева на землю в серую предрассветную мглу. Как же все косточки болят. Надо размяться немного, чтобы согреться и кровушку разогнать по жилам. Из-под кустов высовывается черная морда собаки и смотрит вопросительно. А когда завтракать будем? А с завтраком надо реально что-то придумывать. В животе уже кишка на кишку протоколы пишет. Умылись. Тут же водички похлебали. Вроде как и позавтракали. Ночью сколько не вслушивался, ничего не слышал. Никаких технологических, цивилизационных шумов не было. Собаки и тени лаяли. Дымом тоже не пахнет. Как некурящий человек, я дым могу учуять издалека. Если грамотно оценить обстановку, то нужно двигаться вниз по течению. Может, ручеек в какую-нибудь реку бежит. А вся цивилизация всегда развивается ближе к любой воде. А мне нужно к ней поближе. Правда, к цивилизации тоже нужно приближаться с великой осторожностью. Благо, книжек я прочитал немало, и общий вывод сделал такой. Не всякая цивилизация блага, и от нее, которая лучше держаться подальше. И опять же, чем ниже по течению, тем ручей шире, и присутствие в нем съедобной живности увеличивается почти прямо пропорционально ширине ручья. И еще. Реально оцениваю свои шансы на охоту с голыми руками, как нулевые. Тогда как рыбку поймать, я всегда смогу. В детстве рыбу всегда руками ловили, да и всякие ловушки-загончики делали. Эх, только рыба бы была в наличии. А уж поймать я ее поймаю. Ну что, двинули? Пошли, Собакин. Топаем часика два. Ручьек расширяется. Появляются мелкие заводи. Как говорится, переплюнуть можно, но ведь появляются. Все веселее становится. Смотрю, мальки мельчешат, снуют туда-сюда, посверкивают боками. Продолжаем топать. А солнышко-то уже почти в зените, километров десять пройдено. Хорошо, завалов больше не было. Идти тяжело, все-таки заросли. Собака по кустам бегает, кого-то там гоняет, но не похоже, чтоб поймала кого-нибудь. Ручеек еще больше разлился. Подойдем к берегу. Глянем, что тут. Есть возможность попробовать поймать рыбку. Пробуем. Начиная с камушков, выкладывать что-то вроде запруды с проходом. А проход этот отвожу в сторону на мелководье. Делаю там нечто похожее на улитку с ямкой в самом конце. Провозившись немало времени, намутив воду, потому что камни пришлось собирать отовсюду, соорудил, что хотел. Кстати, сколько камней собрал для своей запруды, а ни одного кремушка не увидел. И камней, которые можно было бы расколоть, чтобы получилось что-то острое и режущее, не подобрал. Или бут, или песчаник в основном. Муть постепенно ушла. Можно попробовать. Захожу вверх по течению метров на пять. Ветками начинаю баламутить воду перед собой и смотрю внимательно, что там впереди. Мелкой рыбешки хватает. Гоню, гоню. Аккуратнее и быстрее. Собакин активно подключается к процессу. Пусть его. Лишь бы сооружение мое не разрушил. Вон как скачет. На всякий случай закладываю горловину камнями. Теория теории, а мозги никто не отменял. Вдруг тут рыба умная и обратно выплывет. Теперь можно посмотреть, что мы имеем за пару часов потерянного времени. В приемке бодро суетятся какие-то рыбешки с палец величиной. А нет, вон и побольше кто-то снует. И еще, Раки, как же я раньше о них не подумал. Что странно, сколько камней одна от оторвал и ни одного не видел. Не везло, видимо. Так, а теперь давай-ка присядем на бережку под своей запрудой и включим наконец-то мозги. Уже пора бы им появиться. Почти сутки прошли после моего провала. Громчик, давай-ка садись рядом. Будем с тобой разговаривать. Может, что дельное подскажешь своему бестолковому хозяину. Мы не будем полагаться на случай, мы пойдем простым логическим путем. Пойдем вместе. Приходится отвечать за Собакина, ему-то никак. Почему бестолковому? Да потому что надо было сразу садиться и думать. Хотя вряд ли. Шок еще тот был. Даже мне, привычному к разного рода стрессам и встряскам, не по себе до сих пор. Итак, что я имею на данный момент? Что попал, это попал. И этот факт даже не обсуждается. Следующее. Куда попал? По флоре и фауне. Ну, хотя бы из птиц, рыб до да раков, что попадались на глаза. Похоже, что я на земле. Но надо будет еще понаблюдать. Ночью звезд не видел, кроны деревьев мешали. Значит, ночью изучаем небосвод. Дальше. Самое главное — это определиться по месту и времени. Что для этого нужно? Правильно. Источник информации. Значит, будем искать такой источник. Желательно тот источник, который ходит на двух ногах и умеет говорить, на понятном мне языке, но позже. Ну и, наконец, самое главное — средства и возможности для моего выживания и существования. То есть, прямо говоря, еда, одежда, обувь, снаряжение, жилье. А пока еще силы есть, и огонь не начал разводить. Ну, чтоб не дымить. Надо залезть повыше и оглядеться. Потому как ручьи, они не реки, и обычно не очень длинные. А мой уже вот-вот, ну, просто обязан куда-нибудь впасть или втечь. Или пора ему самому начать превращаться в реку. А если вдруг впереди речка, а на речке какой-никакой сапиенс? А если он и совсем даже недружелюбный? И дым увидит? Да ну его подальше, такое счастье. Поэтому что? Осмотримся. Под громкое рычание активно протестующего, изголодавшегося организма, отворачиваясь от своей ловушки, И начинаю искать дерево поудобнее для покорения. Ну и чтобы достаточно высокое было. Надо ведь осмотреться получше. Сосны, сосны. Пусть на них медведи Шишкина залезают. А мне бы что попроще. Осину какую-нибудь или ясень. Нашел, полез. Где мои семнадцать лет? Ну, с помощью какой-то матери залез насколько смог. Дальше уже просто страшно. Вдруг обломится. Осинка дерево хрупкая. Что там впереди? Через крону ничего нового не вижу. Деревья и деревья. И чего лес спрашивается? Единственный плюс — это что дымов не видно. Можно огонь разводить. А там уж как повезет. На каждый вероятный случай предохранитель не поставишь. Спускаюсь очень осторожно, потому как забираться на дерево и скалы гораздо легче, чем спускаться. Теперь отдохнем и займемся огнем. Собираю сухостой — Хорошо, хоть и вника очень много по берегу. Заодно подыскиваю пару хороших деревянных обломков, в меру сухих и не таких твердых. В общем, все знают, как огонь развести с помощью лучка. Сухой травы тоже хватает под берегом. Шнурочек выдергиваю из футболки. Из прутика его делаю лучок и вперед. Родина должна знать своих героев. Тут самое главное — грамотно сверху прижимать, чтобы не передавить, и чтоб не болталось. Процесс пошел. Хорошо еще, что дерево сухое. Вот и дымок пошел. Теперь очень аккуратно. Щетка покрутим, подуем, покрутим, подуем. Травки подложим и, чтобы не слетело, прижмем тихонько пальцем. Покрутим, подуем, еще и еще. Уголек появился. Тихонько поддуваем и травки, травки. Есть контакт. А теперь главное не спешить, но и не зевать. Подкладываю траву, потом тонюсенькие веточки, потом потолще. И оп! Можно идти смотреть, что мы там поймали. Всю мелочевку подсушу на камнях, что покрупнее, на палочках. Раков в угле. они за секунды пекутся. Съели с собакой скудную добычу почти поровну. А что делать? Глаза у него такие жалостливые. А головы, что остались, плавники и потроха, бросим-ка мы в ловушку. А вот кто и позарится. Камушки запорные в сторону, и валя, ловушка готова к работе. Теперь, пока еще угли не прогорели, надо придумать себе какое-нибудь оружие. Более-менее ровную палку я нашел, когда дробишки собирал. Длиной метра два, в меру сухая, но еще не пересушенная и крепкая. На костер ее и обжигаем. Один из песчаников сюда. Вперед, работаем. Вот так, загорелся кончик, подождать полминуты и потереть его на песчанике. И опять на угле. Повторяем процедуру, пока результат меня не устроил. Получился не сказать, что был острый, но и не тупой наконечник. Будем считать, что я вооружен и очень опасен. Ха, не смешите мои подковы, как говорил один известный персонаж мультика. Заглянул в ловушку, пусто. А жаль, я так надеялся. Угли пусть догорают, никуда они не денутся. Небо чистое. А ночлеги еще рано думать. Да и неизвестно, где он будет, ночлег-то. «Одвинем пока на разведку. Пойдем посмотрим, что там дальше. Вот-вот же должна река появиться. Поэтому осторожно пошли. Головой верчу по сторонам и под ноги. Уши, как локаторы. Собака чуть в стороне пробирается. под то гораздо гуще стал. Не приморская тайга, но все же. Грунт под ногами стал мягче. Значит, или Заболохина, или заливная низинка. Обойдем. Отважные герои всегда идут в обход» а под ногами уже зачавкала. Как бы галошики не потерять. Надо выбираться на сухое. Наконец-то обхожу сырое место и упираюсь в речку. Не сказать, что большая речка. Так, маленькая, даже речонка. Метров пять-семь в ширину и неглубокая. Обыкновенная равнинная речушка с перекатами, камнями, заводями. Влево-вправо — никого. Собак ввалился в речку. Плакает, молчит. Значит, тихо вокруг, пусто. Камней тут в воде побольше. Надо походить поискать. Может, что и найду. Нужен кремень и обсидиан. Буду незнакомые проверять и пытаться разбить, а вдруг что и получится? Еще помню, что обсидиан должен быть гладким и черного цвета. Вот и побродим по перекату. Может, что и отыщется. Начнем, пожалуй, Разуваемся, треники снимаем. Первый камень несу к гранитному лбу, торчащему у самой кромки воды, и со всего маху в него кидаю. Еще раз. Не то, просто камень. Ищем следующий. Наконец нахожу что-то подходящее. Куски расколовшегося камня острые, правда, не похожие на обсидиан. Там они вроде должны быть плоские. Эх, и что я ни разу в какой-нибудь геологический музей не сходил? Пока хватит. Завтра продолжим поиски, а пока надо заняться более насущным делом. Под камнями половим рыбу. Вспомним молодость соплевую. Ну что сказать. Как говорил один генерал, рыба есть, ловить надо уметь. Думаю, достаточно. Рыбы тут очень много. И не пуганая она совсем. На берег много перекидал, пора выходить, а то пес все слопает. Плотвички, голаврики с ладошку. Кучка получилась порядочная, но ужин хватит. Камыш по берегу растет. Выдернул стебель, обгрыз нижнюю съедобную часть. Здравствуй, детство. Думаю, возвращаться не стоит. Тут получше будет, чем на прежней стоянке. Ищу место для лагеря с таким расчетом, чтобы мне и речку было видно, а меня с реки нет. Ну и чтобы было сухо и ветерком продувало, а то комары и слепню совсем заели, пока в воде ползал. Сушника вокруг хватает, минут через двадцать гора валежника лежит в облюбованном месте. Время до темноты еще есть. Заготавливаем все для разведения огня. Пусть пока полежит. И быстро подбираем сухие жердины для навеса. Благо, сухой ивнек ломается очень хорошо. Держишь рукой сухостой, внизу ногой пинаешь, и она отлетает. Даже моей галоши хватает. Тут главное без фанатизма. Травматизм-то никто не отменял. И пальцы на ногах надо беречь. Пнул легонько, отломил. А если не отломил, то и не надо. Пойдем следующую пинать. Сухостоя хватает. Сооружаю каркас навеса, чтобы нам с собакой места хватило. Рву камыш, настилаю сверху и оп, готово. Пара хапок пойдет на лежанку. Закатываюсь под навес. Красота. Собака лезет рядом и почти разваливает мое сооружение. Выкатываюсь весь в камыше. Собаке объявляю выговор с занесением по мягкому месту галошей и переделываю навес на другой, просторней. Временный лагерь готов. Пора подумать о костерке. Солнце почти свалилось за закат. Пока топтались, натоптали неплохую полянку. Расчищаю место для костерка, обкладываю его камнями и начинаю священно действовать. Вскоре костер готов. Можно заняться рыбой. Выбираю помесистее, пытаясь выпотрошить камнем, что расколол. Получается, конечно, не ахти, но получается. Хотя рыбу, откровенно говоря, жалко. «За что ей такие мучения?» Распластываю ее веточками и на ветке же устанавливаю поближе к огню. Тут главное, чтоб не сгорело. И так с каждой. Всю оставшуюся мелочь разложил на камнях. Пусть как будто жарится. Темнеет. Все хорошо, только ловушек для рыбы никаких не соорудил. Патрохов там много накопилось. Выкидываю их в воду. Ух ты, сколько сразу рыба налетела. Споласкиваю руки и ужинать. «Хорошо». Пару лисин потолще на костер. Спать. Ночью просыпался несколько раз. Передвигал лисину, чтобы огонь поддерживать. Утро для меня началось со звона комаров и перед утреннего до дрожи тумана. Костер почти прогорел и приветствует меня мелким серым пеплом, со струйкой бледного дыма. Откидываю дровишек и раздуваю огонь, жмурясь от попавшего в глаза веткого дыма. Еле-еле поднимаясь и со стоном потягиваюсь. Мышцы как скрученные, все болит. Коваляю к воде и делаю вид, что умываюсь. Хорошо, что бриться не надо, да и с такими комарами лучше с бородой. А вот зубы почистить как бы необходимо. Сижу на берегу, дрожу, и начинают на меня хандра и сомнения накатываться. Думаю, зачем куда-то поперся от места провала. Надо было походить там вокруг, пошариться по кустам. об деревья головой побиться. Может и получилось бы назад скакнуть. А тут и накатила со страшной силой, куда дурак пошел. А что, может вернуться назад? Места уже знакомые. Пройду быстрее, хоть и гляжусь там лучше. За день туда-сюда обернусь в легкую. Надо только по-быстрому ловушку для рыбы соорудить. На всякий случай. Отпустила, как вернуться решил, полегчало. Вперед за сухостоем. Надо наломать много явника, чтобы из него сделать что-то вроде отводка с узкой горловиной у берега и местечко подобрать под Лизаваде, чтобы не глубоко было. Наломал, камнем забивая жердины в дно, и дело успешно движется к своему логическому завершению. На дно моей ловушки бросаю то, что осталось от вчерашнего ужина после собаки. Немного, но будем надеяться, что сработает и это. В путь. Как я и думал, обратная дорога оказалась гораздо короче. Где спрямил, где обошел. Отвлекаться особо не надо, уже все известно. Немного за полдень был на месте. Гром сразу сунулся туда, где я очнулся. Сунулся я за ним. Ничего. Даже нет, не так. Ничего с большой буквы «Н». В голове пусто. На сердце только тяжесть. Душа болит, рвет по-живому. И тишина. Побродил по округе, полазил по кустам. Подержался за все деревья вокруг, головой только не стал биться. Ощущений необычного нет. Плюшек тоже нет. «Рояль уже растворился, наверное. И зачем меня сюда змеюка переправила? А может, это и не змеюка. Может, мне показалось. Может, это что-то другое. Какая от меня тут польза? Я ж только руками что-нибудь делать умею. И голова у меня далеко не профессорская. Нет, не дурная, конечно, кое-что знает. Но это такой мизер. И не хочу я тут. Я домой хочу. У меня там семья осталась». Опустился я на землю, спиной на дерево облокотился, глаза закрыл. И так мне стало плохо и тоскливо. Гром под бок лег, вздыхая тяжко. Понимает что-то. А вокруг птицы поют, мураши ползают, жуки летают. Воздух густой, лесной, ароматный. А по мне, только застрелиться было б чем. Сколько просидел, не знаю. Провалился во времени, темнеет уже. Апатия. Свернулся клубочком. Собака под бок опять подкатилась. «Шевелиться не хочу. Так тут и останусь. Сколько так пролежал, не знаю. Все мимо проходило. Ночь, день, ночь, не знаю. Очнулся от того, что собака меня лежит по лицу, головой подталкивает и лапами царапает. Состояние полубредовое. Ничего не хочу. Отстань. «Володя, вставай, солнце мое!» — Выбрасывает меня из забытия родной голос жены. «Ты же сильный. Нельзя сдаваться!» — Значит, так надо, раз это с нами произошло. Я люблю и верю в тебя. Вставай, любимый. Веки как свинцовые, в глазах круги цветные. Промаргиваюсь, передо мной жена. Тянусь к любимой, и рука проходит через нее. Жена улыбается и смотрит с нежностью. — Вставай, любимый. Мы тебя любим и ждем. Все будет хорошо. Истаивает дорогой для меня облик, и с ним истаивает мое отчаяние. Остается горечь разлуки. Надо возвращаться к речке и попытаться жить, и как-то найти дорогу обратно. Буду искать эту чертову змеюку, это она, зараза, меня сюда зашвырнула. Значит, может и в обратную сторону отправить. Пошли. Солнце перекатилось через зенит, и мы приближаемся к своему шалашику. Собака ведет себя спокойно, значит, чужих нет, зверя нет, и можно подходить. На всякий случай аккуратно выглянул из кустов. — Какое там аккуратно? Гром вносится прыжками и оглядывается на меня. Что ты, хозяин, Медлиш, Иди, лови скорее рыбу. Похоже, никого и ничего не случилось за время моего отсутствия. Никто не проявил никакого любопытства. Ловушка цела. Подхожу ближе убеждаюсь в этом. И приятный сюрприз. В ней плавают рыбки. Вот и еда приплыла. Навес цел, значит, остается еще принести дровишек и заняться рыбой. А вот потом нужно побродить по окрестностям и посмотреть, что творится вокруг. Может, что полезное и увижу. Уже почти автоматически приношу дровишек, развожу огонь, чищу рыбу и жарю. Отрахав ловушку. У грома слюни до земли. У меня, впрочем, тоже проголодался. После обеда положено полежать. Вот и полежу, подумаю, куда идти. Место тут хорошее, рыба есть. Хорошо бы миска, но пока терпит. Зверье есть когда ходил, увидел тропы на водопой, да и через болотину хорошо натоптано. Через болотину кабани, но кабан мне пока не по зубам, если только подсынка какого подкараулить. Вот размечтался, с чем караулить-то? С деревянным копьецом на кабанчика, мечтатель. Хотя тут есть варианты, подумаем еще. Будем сооружать что-нибудь этакое на тропе к водопою, но это завтра». А сейчас пора вставать и выдвигаться на разведку окрестностей. Иду вверх по течению, ну вот захотелось пройти вверх, а не вниз. Если уж я неправильный попаданец, то и пойду вверх. Гром шуршит впереди и пока молчит. Но наблюдение за округой никто не отменял, поэтому крутим головой на 360 градусов по горизонту и не забываем искать нужные мне камни. Ну и вдруг еще что нужное найдется». Все камни, которые мне кажутся годными для моих нужд, пробую тут же расколоть. Пока ничего подходящего не нахожу. Зато нахожу перекат с отличным галичником. Можно набрать галышей, и когда будет возможность, сделать что-то вроде проще. Ремень от поводка есть. Осталось раздобыть кусочек кожи и как-то его пришить. Как вариант пойдет, делаю в голове закладку. Запоминаю место и двигаюсь дальше. Берега постепенно повышаются, Выхожу на огромную особь камней. Река как будто разрезала большой холм. Вода черная, дна даже не видно. Камни только сланец. Раков очень много. Через особь не полезу. Береженного Бог бережет. Лучше поднимемся, и оглядимся сверху. На сам холм выбираюсь осторожно. Нечего семафорить своей тушкой на всю округу. Поднимаю голову над травой и осматриваюсь. Ничего и никого не наблюдаю. Собака нюхает воздух и, судя по всему, также ничего не унюхивает. Вокруг, сколько вижу, лес. На западе, далеко на горизонте, темнеет небольшая гряда. Дымов нигде не видно. Беру направление на свой лагерь и спрямляю маршрут. Время еще есть, и можно пройти вниз по течению. И, наконец-то, мне улыбнулась удача. На опушке увидел расколотый камень с блестящими гранями. Подошел. Вот оно счастье. Я нашел то, что мне нужно. Как удачно вышло. Камушек раскололся на две половины и еще на кучу мелких осколков на сломе. И делать-то ничего не надо. Бери и пользуйся. Подбираю мелкие острые пластины, половину камня больше не унести, и довольно быстро добираюсь до лагеря. Потом разберусь, что куда. Выкладываю свою ношу под навес с краю и выбираю себе лезвие потоньше. Будет разделочный нож. Рыбу потрошить. Теперь надо пробовать приобретение. Быстро выдергиваю рыбу из ловушки, и... все получилось. Не железный нож, конечно. Но на без как говорится, и собака по-человечески заговорить сможет. Теперь беру пластину потолще, попрочнее, и пробую отрезать ветку ивняка с толщиной. Аккуратно, спокойно, без напряга. Уф, получилось. Да я прогрессор. Двигаю прогресс в отдельно взятом лагере. Что дальше? А дальше надо пообедать и подумать, что можно соорудить, или что будет точнее, какие приспособления и ловушки, а может и оружие, я смогу сделать. С моим новым разделочным ножиком дело пошло гораздо веселее, и скоро распотрошенные рыбины заняли свое место вокруг костра. Настроение где-то на уровне облаков. Перекусываем с собакиным и заваливаясь под навес поближе к камням. Наступило время плотного мыслительного процесса. Замкнутый круг. Чтобы сделать что-то, нужен материал. Кожа хотя бы. А чтобы добыть кожу, нужно оружие. Думай, голова. Придется начинать опять с простейших ловушек на зверье. Рыбу же я поймал. И тут поймаю кого-нибудь. Для начала отправляюсь к зарослям ивника и нарезаю длинные лозины толщиной миллиметров по пять. Прутьев понадобится много, и я режу хороший такой пучок и плиту испрутив мордушку. Через час первая морда готова. Ребенька, конечно, получилась, но мне с нее не стрелять сойдет. Надо идти и резать лозу, а то на вторую не хватит. Думаю, что еще одной мордушки мне хватит. Внутрь привязываю остатки нашего с громом пиршества и иду устанавливать результаты своего труда в воду. Выбираю местечко в заводе и устанавливаю их в камыши а чтобы не всплывали, нагружаю камнями. Ловись, рыбка большая и маленькая. Конечно, лучше большая и лучше побольше. А теперь можно заняться подготовкой к великой охоте. Надо искать орешник, благо его тут хватает. Вырезаю несколько хороших ветвей в два пальца толщиной. Пару аккуратно остругиваю поострее. Надо еще корни приготовить. Тут же на берегу надергиваю корни ивы, благо из песка они выдергиваются без проблем. Я обдираю их до коры. Привязываю заточенные колышки к выбранной ветке покрепче. Вроде держится хорошо. Пора идти настораживать ловушку. Оставляю Грома охранять лагерь. А сам возвращаюсь туда, где заметил тропы на водопой в камышах. Стараюсь топтаться поменьше. Камнем забиваю колья в грунт и собираю свою конструкцию. Стараюсь все вспомнить и сделать в точности так, как нас учили на курсах выживания. Настораживаю ее, тщательно маскирую следы своего пребывания на тропе. Даже примятый камыш постарался распрямить. Отступаю в сторону от тропы и возвращаюсь к лагерю. Удачи мне. Что за общество меня окружает, я пока не знаю. Какой уровень его развития, какими орудиями оно пользуется, чем живет и дышит, на каком языке говорит. Да и говорит ли, может, тут и не Хома, а какой-нибудь другой сапиенс. Ничего пока не известно. И мои возможности, будем говорить правду, никакие на данный момент. Есть собака, но против вооруженного хотя бы палкой и разумного бойца это не вариант. Так что толку от нее только как от сторожа. Да и то не всегда. Поэтому сделаю кое я себе какой-нибудь простенький лук. На первое время его хватит. Да и оружие хоть какого-то дальнего боя будет. Вот и вооружусь. Деревянное копье — Надо наконечник вставить, благо теперь есть из чего. Простенький лук. И будет мне этого пока достаточно. Если добуду какую животину, сразу же сделаю прощу. Да и тетиву можно будет сделать более прочную. А то я ее уже из крапивы собрался делать. Что еще радует, так это то, что хищников нет. Хотя на улице лето, а летом они, как правило, на человека редко нападают. Хм, ключевое слово «редко». Будем считать, что тут правильные хищники. А вообще, что я голову ломаю? Хватит мудрить. Трава, деревья, рыба — все соответствует земной фауне и флоре. Значит, хищники тоже должны быть такие же и вести себя соответственно. Не лезь на рожон, не задирайся первым, и все будет хорошо. Но вооружиться необходимо. Надо еще сухого рогоза на стрелы поискать, и я решу вырезать подходящую. Завтра и займусь, если добычи не будет. Ну что, громуха, пойдем проверим, сколько у нас рыбы поймалось. Да и верши посмотрим, а вдруг. Ловушка уже привычно порадовала десятком плотвин граммов по 200 и кучкой разной мелочи на один зуб. Несколько окушков и уклеек. Мордушки можно и не проверять. На ужин и завтрак нам рыбы хватит. А утром их все и проверим. И зверовую ловушку, и рыбные верши. Соли только не хватает. Пока терпимо, но уже хочется подсолить рыбку. Да и мясо рано или поздно появится. И вот тут без соли никак. Пора готовить ужин и спать. Завтра будет хлопотный день. Утренний туман перекатился через прогоревший костер и защекотал холодными и сырыми пальцами. Значит, хочешь не хочешь, а надо подниматься. Подкинул дровишек, еле-еле раздул огонь. Надо сегодня поискать и набрать что-то из сухостоя потолще, что хватало на подольше. Почти поэт. Значит, сегодня день сложится. Чтобы согреться, сделал зарядочку минут на пятнадцать. Глину сегодня обязательно поискать нужно. Вылеплю из нее чашки заварю каких-нибудь трав, а то утром без горячего чая тяжело. Даев рыбу, добежал до заводи, где поставил мордушки, и с разбега болтухнулся в воду. Бодрит. Добрался до камышей, где то тут притоплены мои плетенки. Поднимаю первую. Через прутья сверкнула живым серебром. Вытаскиваю на берег, снимаю плетеное колечко с горловины и вываливаю порядочную кучу рыбы. Даже раки попадаются, пытаются удрать. Отличный улов. Кольцо на месте и быстро проверяю вторую. Результат не хуже. Первую мордушку устанавливаю под воду на то же место, а во вторую укладываю весь утренний улов и отношу к лагерю. Осталось проверить зверовую ловушку. Вот бы и там что-нибудь попалось. Самое главное — это не забыть взять с собой копицу на всякий случай. Открадываюсь потихоньку к камышам, и вдруг собака срывается с места и молча уносится вперед. «Есть что-то!» Раскатя гром, и я, позабыв обо всем на свете огромными прыжками, азартно мчусь следом. Ловушка сработала, но в ней пусто. Гром лает впереди. Немного опомнившись и придя в себя, осторожно подкрадываясь к нему. Почти у самой воды лежит косуля. Бог в крови. Похоже, после срабатывания прыгнула вперед, вырвалась из ловушки, добежала до берега. А вот дальше ей уже сил не хватило. Подхожу ближе». Руки трясутся то ли от волнения, то ли от возбуждения, а скорее всего и от того, и от другого. Добивать не требуется. Взваливаю тушку на плечи и иду в лагерь. Гром азартно скачет вокруг, хватает косулю за ноги, мешает идти. Сбрасываю ее поближе к воде. Так мне удобнее разделывать будет. Даже не знаю, за что и хвататься. И рыбы много, и мясо теперь завались. Начну с рыбы, она портится быстрее. Откладываю веток в костер и начинаю потрошить. Все лишнее отправляю в мордушку для приманки. По отработанной уже методе жарю рыбу. А глаза так и косятся на тушу косули. Прикидываю, как лучше ее разделать. И самое главное, не забыть про сухожилия. Они должны быть на спине и на ногах. Как-то используют еще и кишки на тетиву. Но я сомневаюсь, что у меня что-то получится. Не умею. С сухожилиями бы разобраться. Дожариваю рыбу. Больше, чем уверен, что не дожарил, но дальше ждать не могу. Не терпится приступить к разделке тушки, да и жареного мясца очень уж хочется. Еще нужно подкинуть дровишек в костер и пару плоских камней подвинуть поближе к разгорающемуся огню. Пусть нагреваются, будут мне вместо сковородки. Снимаю шкуру и разделываю тушку, благо опыта в этом деле хватает. Отдельно вырезаю спинные и скакательные сухожилия, потом высушу. Пластаю печенку и выкладываю ее на раскаленные камни. Зашкварчало, и по стоянке разнесся одуряющий аромат жареного мяса. Переворачиваю, дожариваю и снимаю. Отбрасываю на лопух, пусть остынет. Кромсаю мясо или верно куски и обмываю в речке. Собираю оставшиеся потроха и выбрасываю воду подальше. Все равно не умею что-то делать из кишок. А для прикормки в мордушках и рыбьих потрохов хватит. У кого слюни больше? «У Грома или у меня?» Даю шмоток печенки с и сам грызаюсь в горячее мясо. По губам течет обжигающий сок. Я доволен. Надо пережарить все мясо, иначе быстро протухнет. И начинается процесс обугливания. А как его еще можно назвать, если куски достаточно большие, и их надо хорошо прожарить? Что-то пеку на камнях, а что-то навертели. К вечеру заканчиваю готовку. У обоих животы, как барабаны. Мяса, в общем-то, получилось не так и много, как казалось. Денька на два обжорства хватит. Завтра займусь шкурой. А пока в воду ее и камнями сверху придавить, чтобы не всплывало. Пусть рыбы объедают. Сухожилия подвешиваю на перекладину под навесом для просушки. И не доберется до них никто с корыстными намерениями. Всю готовую рыбу заворачиваю в лопухи и туда же. Грызуны не достанут, все целее будет. Завтра обязательно надо найти глину. Сегодня так и не получилось, за приятными хлопотами. Хочется горячего похлебать. А сейчас спать. Устал. Гром подкатывается под бок, и я проваливаюсь в сон. Ночью пару раз просыпаюсь, поддерживаю костер. Тишина. Только собака провожает глазами каждое мое движение. Возвращаюсь под навес и сразу же засыпаю. Утро, как всегда, встречает туманом. Все утренние дела идут по уже отработанной схеме. Проверяем мордушки, улов радует. Рыбы уже становится много, и надо что-то придумывать с ее переработкой. Буду делать коптильню, это самое простое. После сна на свежую голову решил не заморачиваться со шкурой. Выделать как положено все равно не смогу. Сколько я тут еще просижу? Неделю, не больше. А там сделаю запасы и в путь. Пора двигаться дальше. Для чего-то же я сюда попал. Так что шкура пусть остается такой, как есть. Немного обдирую я на камнях, и будет мне вместо одеяла. Резать на тетиву тоже не буду. Может, удастся еще кого-нибудь добыть. А тетиву все-таки попробую сплести из сухожилий, когда подсохнут. Думаю, денька через два будут готовы к работе. Так что сейчас занимаюсь коптильней, потом в процессе копчения буду обдирать шкуру. Но нужно заготовить еще больше жардей и найти наконец-то глину. Глину буду искать в реке. Когда устанавливал в камышах морды, на дне наступал на что-то вязкое. Похоже, она и есть. Вот и пособираем. Догадка оказалась верной, и куча глин на берегу быстро растет. Можно приступать к строительству коптильни. В песке руками выкапываю неглубокую яму под костер, прокапываю от нее узкую канаву метра полтора длиной, усиливаю стенки жардями, чтобы не осыпались, и обмазываю глиной. Сверху тоже накрываю жердями с глиной, насыпаю песочка и, наконец, сооружаю короб для копчения. Забиваю жердины в грунт, переплетаю лозой и хорошо все промазываю. Крышку сплетаю из лозы и тоже обмазываю глиной. Развешиваю рыбу, закрываю крышку и придавливаю ее аккуратно камешками. Дело за костерком. Периодически в огонь подкидываю несколько зеленых веток. Особо привередничать умничать не будем, не тот расклад. Сейчас ветки пойдут в любые, даже можно и немного травы подкинуть. Пусть коптится. Достаю шкуру из воды, расправляю ее на песке и камнем сдираю остатки мяса и сухожилий. Подкидываю песочек, тру, сметаю веничком из веток, и так попеременно работаю пару часиков, стирая ладони почти до крови. Хватит мучиться. Запах, конечно, будет еще тот, но мне сойдет. Зато тепло будет ночью. И, кстати, пойду-ка я проверю, как там процесс идет в моей коптильне. Процесс прогрессирует. Можно сходить и нарезать рогоза на стрелы. На наконечники буду пробовать наколоть каменные пластинки. Посмотрим, что получится. И получится ли. Почти ничего у меня не получилось. Какие-то непонятные осколки. Но что-то все равно попытаюсь приспособить. Надо пойти нарвать крапивы и сплести маленькие веревочки. Ими привязать мои наконечники. Буду их так называть. Альтернативы-то нет к древкам. Сухожилия немного подвелились, пускай еще сохнут. После ночи ощущение такое, как будто все это время пробегал от костра к костру. Да, копчение, тот еще гемар. А с мясом в дорогу надо будет обязательно что-то придумывать. Завтра ловушку насторожу. И потом попробую велить. Ну и коптить, конечно. А если сделать такой же короб но для горячего копчения. Он же будет глиной обмазан и, по идее, сгореть не должен. Зато несколько быстрее копчение пойдет. Надо будет только обмазывать в несколько слоев, чтобы потолще слой глины получился. Сделать все так же, как и с первой коптильней, только короб установить на траншею почти у самого костра, чтобы температура была повыше. Но и прямого огня не было. Голова. Вот еще денек рыбка пусть покоптится, и переделаю конструкцию по-новому, а то никуда не отойти надолго. А что? А вдруг? Позавтракали с громом мясом и пошли за очередной законной порцией рыбы. Как и в прежний раз, рыбу и раков перекидал из двух мордушек в одну и отнес к костру на жареху. Сегодня морды устанавливать не буду, рыбы много, и выбрасывать ее просто так нехорошо. Эту пережарим, завтра докоптится вчерашний улов, а ведь еще и мясо есть а холодильника-то нет. Поэтому нечего просто так дефицитный продукт переводить. Будет заканчиваться, тогда и добудем. А сейчас пришла пора поэкспериментировать с глиняной посудой. Буду придумывать что-то вроде глубокой чашки-пиалушки. Беру шмат глины и разминаю его хорошо. Благо высохнуть глина после реки еще не успела. Надо добавить немножечко песочка и опять хорошо размять в руках. Присаживаюсь к колону по площади и начинаю лепить то, что в моем представлении не соответствует моим желаниям. Приемной комиссии тут не наблюдается, ВТК тоже отсутствует, поэтому лепим так, как получится. Когда-то читал, как из березовой коры делали туиса, и в них кипятили воду на костре. Но мне этот вариант не подойдет, кору снять не смогу, и туисок не сделаю, потому как не умею. И даже стесняться этого своего неумения не буду. Вот и вылепил что-то похожее на глубокую миску. Подумал, и бока сверху превратил в почти правильный квадрат. Ну и заодно сделал маленькую выемку, чтобы было удобно пить. Теперь надо обжечь. Как обжигать надо, не помню, хотя и читал когда-то. Единственное, что вспомнилось сразу, так это то, что надо держать изделие какое-то время при одной и той же температуре. Сделаю-ка я еще пару штук на всякий случай. И растворы сделаю разные по жирности. Хоть одна-то из трех должна получиться. А если мне свои миски поставить в новую коптильню? Ведь там проще поддерживать температуру, стенки же тоже глиной промазывал. Они же пока держатся, не отваливаются. Надо ждать до завтра и пробовать, а пока набрать еще жердей на новый короб и лозы нарезать. После обеда пробую поработать с камнем, пытаясь отколоть тонкие пластины. Но камень колется как хочет, а не так, как мне нужно. Зато научился мелкими ударами заострять кромки осколков, и у меня появились острые камешки. В школе на уроках истории их называли рубилом. Конечно, до тех, изображенных на рисунках учебника, мне как до Китая на карачках, но все-таки. Забираюсь под навес, сдвигаю собаку в сторону и мгновенно отключаюсь. Ночью встаю пару раз поддержать огонь в костре и подбросить зеленых веток, дабы не прервался процесс копчения. Нет, с таким методом надо заканчивать. Сил уходит очень много. И не высыпаюсь совсем. Выключаюсь до утра. Рассвет встречаюсь с тяжелой головой. Ничего не радует. Одна мысль выспаться. Плюнув на все, поворачиваюсь к стенке навеса и засыпаю. Совсем другой коленкор. Просыпаюсь, настроение прекрасное. Тепло, солнышко светит, птички поют, речка шумит. Красота. Умываюсь, завтракаю. Или обедаю, да и какая разница, по большому счету. Проверяю коптильню. Вполне достойная рыбка, горьковата, правда, но для меня отлично. Переделываю конструкцию под свои новые планы, развожу огонь и сушу свое сооружение. Сохнет буквально на глазах. Аккуратно на камушки выкладываю свою посуду, закрываю крышку и подкидываю дровишек. Процесс пошел. Присаживаюсь под навес и вдруг четко понимаю, что пора двигаться дальше. «В себя пришел, можно считать. Еда есть, да и не проблема с этим. Надо определяться, в конце концов, куда я попал. Только делать это с превеликими осторожностями. Но не хочу я влипнуть в какие-нибудь неприятности. Я лучше издалека тихонько осмотрюсь. Потом и решение приму, нужное и подходящее для меня. И только так. А вот чтобы меня не обнаружили раньше времени и не сделали мне неожиданный сюрприз мешком по голове, у меня есть собака». И будем надеяться на грома. Все равно больше мне надеяться ни на кого. Сухожилие еще не просохли, значит лук пока отпадает. Возьму их с собой, не помешают. Возьму, возьму. Куда возьму-то? Надо сплести короб, чтоб его за спиной нести. А руки освободить. Пусть свободными будут. Вперед на заготовку лозы. И сегодня вечером обязательно насторожу ловушку в камышах. Мясо в дорогу лучше закоптить и завялить. Плюс рыба копченая. На несколько дней нам хватит. Работаем. Еще пару раз приходится принести дров. Запасы быстро заканчиваются. То копчение, то обжиг моих глиняных изделий. Ничего, лишь бы толк был. Вечером заканчиваю обжиг. Интересно, что получилось. Пока будет остывать, можно пойти и насторожить зверовую ловушку. Отправляюсь на тропу. Поправляю с осторожностью конструкцию. Настораживаю ее. И маскирую свои следы. Возвращаюсь. Темнеет. Думаю, уже все остыло. Ну что, посмотрим на результаты. Аккуратно снимаю кружку и достаю свои изделия. Все три можно использовать. Правда, две миски с трещинами, а одна вроде целая. Тихонько щелкаю ногтем по краю. Звенит. Эх, надо было заметить, где какой раствор использовался. Возвращаюсь назад в коптильню, чтобы не на руках. И спать. Укладываюсь с каким-то радостным настроением, душа поет. Утром, не успев продрать глаза, достаю целую миску и набираю в нее воды. Ставлю аккуратно на два камушка и развожу между ними небольшой костерок. Вода закипает, бросаю ветку кипрея, убираю огонь в сторону. Пусть настаивается и остывает. Пока можно пойти и установить мордушки. Возвращаюсь бегом, боюсь, что гром разобьет мою миску. Собака-то любопытная, нос сунет, и ага. Зря бежал, все в порядке, собака где-то бегает. Миска моя остыла, и самое главное, она цела. Отпиваю глоток. Красота, божественный напиток. Можно теперь и мясо отварить, и ушицы сварганить. Пора проверить ловушки на берегу и реке. Зову собаку с собой. Береженного Бог бережет. На речке лов радует, и это уже выглядит обычным делом. Отношу все в лагерь, как всегда. А вот зверовая ловушка огорчила, пусто. Наверное, стоило установить ее на другой тропе. Как-то я не подумал, что зверь пролитую кровь почувит и не сунется сюда. Снимаю со сторожкой и разбираю свою конструкцию. Выношу на поляну. Вечером установим на другой тропе, подальше отсюда. И надо колья заменить. Они же тоже в крови. Несу ударную жердину в лагерь. Там и переделаю. Допиваю свой так называемый чай «красота». Ну что, рискнем сварить рыбки? Хоть бульона похлебаю, а то в сухомятку уже надоело питаться. Миску аккуратно ставлю на угли и иду на ручей чистить рыбу. Закипевшую воду бросаю несколько рыбешек и жду, когда они сварятся. Вынимаю мелочь и закладываю рыбу покрупнее. Пусть юшка будет нажористее. Эх, соли бы еще и перчика, да лаврушечки с картошечкой». Ну и сто капель для дезинфекции организма. И было бы вообще хорошо. Убираю угли в сторону. Запах обалденный. Даже песа не выдержал и свой нос пытается подсунуть. Очень ему интересно, чем так вкусно пахнет. Чем таким обалденно вкусным его сейчас угощать будут? Пока будет остывать, попробую начать плести запеченный короб. Что-нибудь да получится. Кору обдирать не буду. Нечего выделываться. Вспоминаю, как жена прила свои поделки из лозы. Тяжело вздыхаю. Да уж. Буду делать вытянутый овал с таким расчетом, чтоб повесить короб за спину. Сантиметров пятьдесят высотой, чтоб по попе не стучал при ходьбе. Подбираю подходящие прутья, собираю основания, Вставляю направляющие для стенок и начинаю творить сами стенки. Однако увлекся. Мушица-то моя остыла давно. В одной из бракованных мисок замазываю трещину глиной и отливаю туда юшки для грома. Пусть тоже душу отведят. Наконец приступаю. Божественный нектар. Лучше не скажешь. Да зачем говорить, все и так понятно. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Спать-то я не буду. А вот полежать и подумать полежу. Только миски сполосну. А еще рыбу надо коптить. Потом, все потом, полежу чуток. А мысли такие, что надо мне двигаться дальше. И пойду я вниз по течению, если этой ночью удастся добыть мясо, накопчу, навялю и пойду. Если ничего не попадется, выдвигаюсь сразу, пока рыбы хватит. До плиту коробок, в него уложу миски и припасы. Все переложить травой и лопухами. Поэтому полежал и хватит, работаем дальше. И подготовительный процесс пошел. Копчу рыбу, плиту короб. К вечеру все готово. Теперь переделать колье для ловушки, и пора топать, искать подходящее место для ее установки. Только надо постараться хорошо руки отдраить песочком и травой от рыбы. Запах-то надо убрать. Подходящее место нашлось довольно далеко от лагеря. Ну да это не страшно, хищников я пока не видел. Возвращаюсь и обдумываю вот такую мысль. Футболка-то у меня светлая, и, конечно, уже далеко до того первоначального белого цвета. Но все равно меня видно будет издалека. А это не есть хорошо. Миску на угле, пока вода закипает, рву пучок травы и собираю кору от ивы, благо тут ее хватает. Закипело. Быстро оставляю в сторону. Запариваю траву и кору, пусть настоится. Оставляю до утра. Нас утро встречает прохладой, прорывается через стук челюсти. Продрог. Из песни, как говорится, слов не выкинуть. Утро бодрит. Ноги в руки и бодрой трусцой, не забыв про свое копьецо и каменный ножик, поспешаю посмотреть, а вдруг ловушка на трапе сработала. Гром прыгает рядом. Увы, надеждам не суждено было оправдаться. Пусто. Ну и ладно. Разбираю и выбрасываю в сторону. Больше мне на этом месте она не понадобится. Сейчас вернусь, покрашу футболку, соберусь и в путь. Убираю траву и кору из миски, и аккуратно вымачиваю там свою многострадальную футболочку. Выжимаю, встряхиваю. Сериализм отдыхает. Почти варенка. На просушку ее. А пока можно умыться, позавтракать и собраться. Эх, не подумал сделать маленький горшочек для углей. Ничего. Набираю сухих плашек для разведения огня. Коробок мой собран. Влажную футболку набрасываю на плечи. На ходу высохнет. Оглядываю прощальным и благодарным взглядом свой лагерь, Залитые угли, навес и ухожу. Теперь основная надежда на собаку. Я в этих зарослях ничего не вижу и не слышу. Стараюсь идти так, чтобы речку из виду не упускать. Мало ли. Гром ведет себя спокойно, но стараясь особо не расслабляться, постоянно присматриваю для себя предполагаемые укрытия, варианты отхода. Короче, действуем как на враждебной территории. Хотя почему как? Пока обратных доказательств нет... Территория по определению считается враждебной. А то потом голову на забор повесят и, радуйся, поглядывай сверху. Поэтому не расслабляемся, шагаем на мягких лапках и крутим головой во все стороны. В полдень перекусываем плотно и забираемся в тенек отдохнуть. Вскоре жара немного спала, и мы с громом пробираемся дальше, пока тихо. Солнце склоняется к горизонту, мои настрадавшиеся ноги стонут об отдыхе, И я, наконец-то, подыскиваю место для ночевки. На скорую руку сооружаю шалашек, быстро ужинаем с громчиком и укладываемся. Следующий день полностью повторяет предыдущий. Вот только запасы мои заканчиваются. А мясо уже начало попахивать. Скармливаю все грому. Завтра буду заниматься ловлей рыбы. Да и отдохнуть хотелось бы в другой Два дня перехода в неудобные для пеших походов обуви — это, я вам скажу, то еще удовольствие. Утром подыскиваю удобное и укрытое местечко среди деревьев, чтобы от воды недалеко было, но и не на виду. На всякий случай прячу костерок в яме, кладу туда пару сухих лесин и иду ловить рыбу. Смотрю на грома и останавливаюсь, подзываю собаку и снимаю ошейник. Слов нет одни эмоции. Ошейник-то хоть и кожаный, но на нем же и пряжка стальная, и еще куча всяких бляшек. Да, сколько раз я на этот ошейник смотрел... И только сейчас эта светлая мысль соизволила посетить мою уставшую, чтобы не сказать большего, голову. Сооружаю на автомате ловушку для рыбы, а сам обшариваю взглядом берег. Камней хватает, и я после проверки, проверяя ударом друг о друга, подбираю несколько кремний. У кремня после удара еще и запах появляется специфический. В детстве на море насобираешь камни и тюкаешь друг о друга, искры выбиваешь. Когда искры из него выбьешь. Надо сразу камень понюхать. Сопливое детство вспомнилось. Ну что, надо провести эксперимент по добыванию огня с помощью собачьего ошейника. Больше, чем уверен, до такого еще никто не задумался. Скатываю труд из сухой травы, застегиваю ошейник, чтобы не болталась пряжка, и начинаю священно действовать. В конце концов добиваюсь своего, и результат, как говорится, на лицо. Наконец-то у меня будет более удобное приспособа для разведения огня. Не передай словами, как я доволен. Правда, и с помощью трения я уже наловчился добывать огонь на раз. Но тут-то прогресс, так сказать. Другой уровень. Ладно, хватит прыгать от радости. Пора и делом заняться. Прополоскать одежку и стельки. Все пропотело. Разложу на камнях, пусть сушится. И сам ополоснусь. Даже гром в воду полез. Пока сохнет одежка, есть время поваляться на песке. О высоком помыслить. По моим прикидкам, я оттопал километров 40-45 от места своего провала. Думаю, не больше, идти-то тяжко. И обувка не приспособлена для переходов, да и окружающая действительность не позволяет спокойно прогуливаться. Все-таки растительность буйная, и пробираться через нее — то еще занятие. Так что будем считать, что прошел я столько. И за все это время я не встретил ни одного признака присутствия человека. Хочешь, не хочешь, а выводов только два. Или я тут единственный человек, или местность настолько малонаселенная, что для того, чтобы встретить кого-нибудь, надо ноги до колен стоптать. Или выше. Что еще? Признаков цивилизации, то есть мусора, совсем не видно. Куда-то меня далеко закинуло. Или заповедник, или очень малозаселенные места. Хотя я топаю из верховья обеих речушек, и там селиться никто не будет». Зверя и рыбы тут вполне хватает, леса тоже навалом. И это я еще вглубь чаще не заходил. Вывод. Надо двигаться ниже по течению, река становится все более полноводной. Увеличивается вероятность того, что скоро набреду на что-то, что прояснит, где я. Хотелось бы еще и понять, для чего я тут.